Тщеславие соединялось в Брежневе с широко известной страстью к мишуре внешних почестей и наград. В годы Отечественной войны Брежнев, как упоминалось, был награжден пятью орденами и двумя медалями, а первые послевоенные годы — орденом Ленина. За десять лет хрущевского руководства на груди Леонида Ильича прибавилось еще два ордена Ленина, Звезда героя социалистического труда и орден Отечественной войны 1 степени. Он имел награды и почин не менее, чем остальные члены президиума ЦК КПСС. Однако после того, как сам Брежнев оказался во главе партии и государства, награды посыпались на него будто из рога изобилия. К концу своей жизни Брежнев имел орденов и медалей больше, Чем Сталин и Хрущёв вместе взятые. При этом он страстно желал получить именно боевые награды. Он стал не только четырежды героем Советского Союза, но и кавалером ордена Победы, который по своему статусу может вручаться только виднейшим полководцам и только за крупные победы в масштабе фронта или группы фронтов адобны Сталину и Хрущёву Брежнев не спешил воздавать должные Жукову Леонид Ильич явно завидовал воинской славе Аполлона Маршева слыши уже упоминалось о том, что даже мемуары Жукова вышли в свет в 1969 году только после того, как многие фразы, абзацы и целые разделы из этих мемуаров были исключены, а в текст писали несколько фраз свидетельствующих о якобы большом уважении Жукова к боевому опыту и знаниям полковника Брежнева. Но этим не ограничилось. В самом начале 1971 года Жукова избрали делегатом на 24 съезд КПСС. Он был очень горд этим избранием и рассматривал его как свою полную реабилитацию. Для такого случая Жукову сшили новый мундир. Однако неожиданно жене Жукова Галине Александровне отказали в гостевом билете. Недолго думая, он позвонил прямо в Брежневу. О том, что было дальше, рассказывает редактор в воспоминаниях Жукова и друг его семьи Анна Миркина. После взаимных приветствий между ними состоялся такой разговор: Неужели маршал собирается на съезд? Но он избран делегатом. Я знаю об этом. Но ведь такая нагрузка при его состоянии, 4 часа подряд вставать и садиться, сам не пошёл бы, пошутил Брежнев. Да необходимо. Вот горло болит, вчера ездил к медичнику, не знаю, как доклад сделаю. Я бы не советовал. Но Георгий Константинович так хочет быть на съезде, для него это последний долг перед партией. Наконец, сам факт присутствия на съезде он рассматривает как свою реабилитацию. То, что он избран делегатом, делая акцент на слове избран, внушительно сказал Брежнев: "Это и есть признание и реабилитация". Не успела повесить трубку, рассказывала Галина Александровна Как буквально началось паломничество. Примчались лечащие врачи, маршал Баграмян, разные должностные лица, все наперебой стали уговаривать Георгия Константиновича поберечь здоровье. Он не возражал, он всё понял. В день съезда в 12 часов Галина Александровна вызвала меня на московскую квартиру. Оказывается, накануне они приехали с дачи в Москву. Всё приготовили. Волновался, собрал силы на завтрашний нелёгкий день. После телефонного разговора с Брежневым был страшно расстроен, долго не мог прийти в себя. В доме застал такую картину: на диване в столовой лежал новенький мундир со всеми регалиями. Маршал в синем домашнем сюртуке с депутатским значком в петлице сидел в кресле и грустно смотрел прямо перед собой в окно, вдаль. Он как-то сразу осунулся, постарел. Вот хотел поехать на съезд. Это ведь в последний раз в жизни. Не пришлось. Губы его дрогнули. По лицу медленно прокатилась единственная слеза. Никогда больше я не видела на глазах его слезы, даже в самый страшный час прощания с любимой женой. Непомерное тщеславие Брежнева в сочетании с явной для всех бедностью как разного рода заслуг, так и интеллекта, не говоря уже о дефиците простой нравственности, делало Брежнева крайне завистливым по отношению ко всем, кто в чём-либо превосходил его. Быше говорилось о зависти Брежнева к Косыгину. Она проявлялась даже в мелочах. Так во время государственного визита Косыгина в Великобританию руководитель гостелерадио месяцев получил строгое замечание от одного из ближайших помощников Брежнева. Но подумаешь, приехал Косыгин в Лондон, а ты даёшь его в эфир на 20 минут. Он там в залочённых креслах сидит. Зачем это народу показывать? Достаточно было бы 3 минут. Это вызывает недовольство. Сам знаешь, кого. И всё-таки многие люди, даже вне его ближайшего окружения, искренне считали Брежнева, если и не особенно добрым человеком, то во всяком случае достаточно благожелательным. Он не любил осложнений и конфликтов ни в политике, ни в личных отношениях со своими коллегами. У Брежнева было много друзей. Их ленетый лечь непрерывно продвигал по служебной лестнице, образуя таким образом прочную опору собственной личной власти, членов своей Днепропетровской команды, а также молдавской или казахстанской. Брежнев всегда приглашал к себе на домашние праздники, бывал и у них дома, и настаивал, чтобы к нему обращались, как в старые времена, на «ты», и называли его просто «Леня». Подобного рода благожелательность довольно быстро переходила в попустительство. Подхолинствующее окружение Брежнева могло позволить себе очень многое, включая и злоупотребление своим положением, взятки, кумовство. Брежнев на всё это смотрел сквозь пальцы, как бы не замечал. По свидетельству Бурлатского, во время одной из бесед Брежнева с составителями его речей неожиданно зашёл разговор о трудной и бедной жизни низкоплачиваемых людей в нашей стране. "Вы не знаете жизни", заметил Брежнев. "Никто не живёт на зарплату. Помню, в молодости, в период учёбы в техникуме, Мы подрабатывали разгрузкой вагонов. И как делали? А три мешка или ящика туда, один себе. Так все и живут в стране. Ни мелкое воровство, ни крупное казнократство отнять не вызывали у Брежнева чувство возмущения. При попустительстве Брежнева бесконтрольно властвовали в своих владениях, не только такие вожди республиканского масштаба, как Кунаев или Рашидов, но и многие секретари обкомов КПСС. Весьма спокойно чувствовал себя хозяином огромного края добрый знакомый Брежнева и его семьи, первый секретарь Краснодарского обкома КПСС Медунов. О чьих злоупотреблениях неоднократно поднимался вопрос в разных инстанциях, включая и прокуратуру СССР. Долгое время могли безнаказанно злоупотреблять своим влиянием и властью министр внутренних дел СССР Щолоков, заместитель председателя КГБ Твегон и многие другие. Широко известны теперь и многочисленные скандальные истории, в которые нередко оказывалась замешана дочь Брежнева Галина Леонидовна. Допущение Брежнева привело к тому, что большая часть людей из его окружения И вообще из руководства, недовольствуясь государственными дачами, домами приёмов, специальными охотничьими домиками, начали возводить якобы за свой счёт собственные дачи для себя и своих родственников. Роскошные дачные комплексы возникали в самых живописных местах под Москвой. Конечно, строились они государственными строительными организациями, но потом по фиктивным счетам, продавались в личную собственность видным деятелям режима Брежнева. Несколько раз вокруг этого строительства возникали скандалы, отнюдь не становившиеся, однако, предметом публичного обсуждения. Например, оказалось, что директор Института государства и права Чхиквадзе является собственником трех роскошных дач под Москвой, на юге и в Прибалтике. Сдавая их в наём, наш главный законник получал немалые доходы. По советским законам это было уголовное преступление. Ночик и Клад заделся партийным взысканием и даже не потерял своей должности, хотя его и обязали продать две из трёх дач. Пришлось краснеть перед КПК и министром культуры Фурцевой, которая за счёт московских театров построила роскошные дачи для своей дочери Конечно, Фурцева не особенно пострадала, даже дачи у нее не отобрали, но ей все же пришлось уплатить стоимость дачи, опять-таки по явно фиктивному счету. Не остались в стороне и родственники самого Брежнева. Стали возводиться личные дачи для жены Брежнева Виктории Петровны, для его брата Якова Ильича, для дочери Галины, для других родственников. Все они располагались недалеко друг от друга, И местные жители прозвали этот участок Малой землёй или Царским селом. Со временем древние всё чаще нарушали принятые ранее нормы поведения партийных руководителей и даже некоторые законы. При встречах глав различных государств существует обычай обмениваться всякого рода подарками, нередко весьма ценными. Не только в нашей стране, но и в других странах эти подарки, за исключением разве не дорогих сувениров, сдаются в государственную казну. Так делал Сталин, так делал и Хрущёв. Но Брежнев стал по нравувшиеся ему подарки оставлять себе. К тому же он начал благосклонно принимать весьма дорогие подарки и от собственных подчинённых, руководителей областей и республик. По степены ни один визит Брежнева в областной центр или в столицу союзной республики не стал обходиться без дорогих подношений, приобретаемых, конечно же, не за личные деньги с секретаря обкома или с секретаря ЦК республиканской компартии. Нередко он выказывал и такую обычно совершенно не свойственную крупным государственным деятелям черту характера, как сентиментальность, что порой приносило пользу, искусству. Так кинофильм «Белорусский вокзал» вызвал недовольство брежневского фаворита Щелокова, который полагал, что в фильме не с лучшей стороны показана московская милиция. Но создатели картины отказались делать купюры, и руководство Комитета по кинематографии добилось просмотра картины с участием членов Политбюро. «Песня на слова Блата о Куджаве о десантном батальоне» растрогала Брежнева до слез. Разумеется, фильм был немедленно разрешен к прокату без всяких купюр, а песню о десантном батальоне с тех пор почти всегда включали в репертуар концертов, на которых бывал Брежнев. Сходный эпизод произошел позднее и с фильмом «Калина Красная», в котором Шукшин являлся и автором сценария, и режиссером, и исполнителем главной роли. Подобная сентиментальность Брежнева приводила его иногда к поступкам, которые можно было бы назвать произволом наоборот. Вот несколько примеров. Брежневу очень понравился вышедший на экран ещё в 1957-1958 году фильм Тихий Дон, который он раньше не смог посмотреть из-за занятости. Посмотрев картину Брежнев сказал, что исполнителя роли Григория Мелехова Петра Глебова надо наградить. Ему пытались объяснить, фильм уже старый, да и артистическая судьба Глебова с тех пор складывалась не особенно успешно, но Брежнев настаивал на своём. И через несколько дней артистический мир был немало удивлён сообщением о награждении Глебова орденом Ленина, и присвоение ему почетного звания «Народный артист СССР». Меньше всех этих почестей ждал сам уже не слишком молодой артист. Очень понравился Брежневу и 12-серийный телефильм «17 мгновений весны» по сценарию Юлиана Семенова. Его он видел тоже с опозданием в несколько лет. Брежнев позвонил всем ведущим артистам, снимавшимся в фильме, и поздравил их с успехом. Все они были награждены орденами. Брежнев прослезился при первом исполнении песни Пахмутовой «Малая земля, советская земля», которую он услышал на концерте ансамбля Тихоокеанского флота. Солиста, исполнявшего песню, наградили орденом и присвоили ему звание заслуженного артиста РСФСР. Однако, когда в 1968 году у Шолыхова возник конфликт с редакцией Правды по поводу публикации одной из новых глав романа, они сражались за Родину, и писатель позвонил Брежневу, прося о встрече. Помощник Леонида Лича ответил, что в ближайшие дни Брежнев очень занят и не сможет принять Шолыхова. Тот настаивал, заявляя, что специально приехал с Дона. На писателю всё же было отказано в приёме. Вечером Шолохов громко и грубо ругал Леонида Ильича в ресторане ЦДЛ. "Меня Сталин всегда принимал, кричал он. Хрущёв сам приезжал ко мне в Лешинскую. А этот не имеет времени для встреч". В театре Леонид Ильич был совершенно равнодушен. И если ему приходилось бывать в Большом театре или в Мхате, За то только по обязанности. Уже отмечалось, что он почти не читал художественной литературы, а тем более литературы по общественным наукам. Но очень любил смотреть кинофильмы, предпочитая американские приключенческие ленты. Интересно, что Брежнев знал о Рейгане, голливудском артисте, задолго до того, как тот стал губернатором Калифорнии, а затем и президентом Соединённых Штатов Америки. Леонид Ильич любил бывать на футбольных и хоккейных матчах и не пропускал почти ни одного международного состязания. Однажды очень важный матч даже задержали на 20-30 минут, так как Брежнев опаздывал на него из-за какого-то затянувшегося заседания или приёма. И все игроки и десятки тысяч зрителей должны были послушно ждать одного запоздавшего, но почётного зрителя очень любил Брежнев и охоту охотился не только в охотничьих заповедниках под Москвой но нередко летал с гостями в Астраханское госпец охотхозяйство там для высоких и знатных охотников было построено роскошное здание такие же усадьбы строились в прочих и в других местах где охотился Брежнев в предгорьях Кавказа или в Беловежской пуще Брежнев терялся на всякого рода торжественных церемониях, и когда переговоры с высокими иностранными гостями происходили в Кремле, часто удивлял своих партнёров неестественной малоподвижностью и молчаливостью. Иначе чувствовал себя Брежнев в неофициальной обстановке. Неудивительно, что с усилением своей власти он всё чаще стал проводить даже самые важные переговоры ели на своей государственной даче в Крыму или в охотничьем угодье Завидово под Москвой. Любил Брежнев прогулки на яхте по Москве-реке или на Чёрном море и нередко приглашал на эти прогулки своих зарубежных гостей. Но подлинной его страстью были автомобили. Ещё в годы правления Хрущёва, когда Брежнев стал председателем президиума Верховного Совета, В его личном гараже стояло несколько наших и иностранных моделей. Их число быстро возросло после октября 1964 года. В прошлом он сам водил машины по Москве и за городом. Потом ему перестали разрешать вождение машин в городе по соображениям безопасности, но на пустых загородных дорогах вокруг своей резиденции он продолжал водить машины, и чаще всего на очень большой скорости. Он уверял, что быстрая автомобильная гижда для него лучший отдых. Иногда собираясь утром в Кремль, Леонид Ильич сам садился за руль Мерседеса, Кадиллака, на чаще роскошного Rolls-Royce и мчался в центр Москвы, посадив своего личного шофёра рядом с собой. Конечно, весь маршрут по Рублёвскому шоссе и Кутузовскому проспекту был заранее очищен а со всех сторон мчались с такой же скоростью машины сопровождения. Любовь Брежнева к автомашинам и быстрой езде часто пугала западных деятелей, встречавших его в своих столицах. Во время поездки в ФРГ и встречи с Брантом, Брежнев, получивший в подарок двухместный спортивный «Мерседес» последней модели, сел в кабину, И внезапно захлопнув дверь и оставив в растерянности своих телохранителей и агентов немецкой спецслужбы, помчался на предельной скорости по шоссе, ведущему к городу. Лишь в 150 км от Бонна он остановил машину. Тогда стиль машины с сопровождением Брежнев похвалил Mercedes, но сказал, что ему подошла бы машина другого цвета. Конечно, он получил другую машину, и увез ее в свой гараж. О безрассудной манере Брежнева водить машину на недозволенной скорости писал в своих мемуарах Генри Киссинджер. Даже позднее, уже будучи тяжело больным и не имея возможности самостоятельно водить машину, Брежнев заставлял своего шофера мчаться в Кремль и из Кремля со скоростью не менее 120 км в час. Его смелость сочеталась не только с безрассудством, но и с пренебрежением к интересам и чувствам других людей. Так некоторые из знатных вельмож прошлого века случались по улицам Москвы или Петербурга, а ещё одним или двумя веками раньше и по улицам Парижа и Лондона, сгоняя с дороги, иногда сбивая и калеча простолюдинов. Надо отметить, что дурному примеру Брежнева у нас начинали следовать и некоторые другие члены политбюро, республиканские и областные лидеры, а это приводило порой и к трагедиям. Неудивительно, что все эти барвские выезды были почти немедленно отменены после смерти Брежнева.